Глава 5. Когда мои глаза открылись в следующий раз, то мне показалось, что я лежу под прекрасным ночным небом. Надо мной простирались россыпи созвездий и галактик, причудливо сплетаясь друг с другом. Но не успела в мозгу сколыхнуться надежда, как жестокое сознание разрушило все иллюзии. Нет, никакие это не звезды. Это все те же мох и плесень, захватившие все стены в кьеров. Они высвечивали границы небольшого отнорка, которым я сейчас находился. Однако их слабого сияния оказалось недостаточно, чтобы детально рассмотреть обстановку. Тело болело. Очень. Но даже так я чувствовал себя значительно лучше, чем во время бесконечного похода с красноглазой бестией. Меня немного лихорадило, однако с разума спала мутная пелена, сковывающая мысли. Кажется, я впервые со дня уничтожения моего полка трезво смотрел на мир и собственные перспективы. А они, кстати, пахли очень дерьмово. Я осторожно ощупал себя, особое внимание уделив бедру и нижней половине туловища. Память услужливо воскресила сцены моего препарирования. Но, слава богам, до пульсирующей плоти я не добрался, наткнувшись на пропитанные какой-то едкой жижей шкуры, заменяющие повязки. Что ж, больно, тяжко, но все-таки терпимо. Будем жить. Убедившись, что у меня сохранились все четыре конечности, я стал размышлять о побеге. Пока еще в сугубо теоретическом плане. Ведь мне предстояло собрать тонны информации об устройстве этого дьявольского местечка и тварях, которые его сторожат. Рваться к свободе вслепую это чистое самоубийство. Тщательное планирование и подготовка запасных вариантов вот ключ к успешности любой аферы. Здесь есть кто-нибудь тихо пробормотал я в темноту. Тишина. Ни ответа, ни привета. «Эй!» – чуть громче крикнул я, вздрогнув от звука собственного голоса. Вновь никакой реакции. «Но, Шафа, где ты?» – предпринял я последнюю попытку. Но безмолвие моего узилища ничто так и не нарушило, кроме приглушенного эха. Тогда я решился на новый шаг. Я сформировал на кончике пальца проекцию лучины, которую подчеркнул еще из дневника Одиона. К моему вязчему облегчению удалось мне это без всякого труда. Уж не знаю, откуда у меня развилась такая фобия, но страх, что магия исчезнет, и я не смогу ей воспользоваться, постоянно давляет надо мной. Одним волевым импульсом я наполнил энергией простенький конструкт, и над моим ногтем засветился крохотный огонечек. Правда, сейчас он мне показался целым маленьким солнцем, которое вынудило зажмуриться. То ли я слишком много влил силы в плетение, то ли глаза мои настолько привыкли к темноте. Однако теперь я хотя бы мог осмотреться. Подслеповато щурясь, я вскинул палец выше, чтобы осветить помещение, и едва не вскрикнул, увидав пару человекоподобных силуэтов. «Ах ты ж, твою дивизию! Я тут все же не один!» Мощное цунами из адреналина пронеслось по венам, обдавая нервы кипятком, перехватывая дыхание и заставляя сердце молотом бахать в грудную клетку. От страха, что я выдал врагу свои необычные способности, меня аж подкинуло наподобие жесткой постели». Паника впилась в мозг ржавыми крючями, оставляя единственное желание — продать свою жизнь как можно дороже. Намереваясь уничтожить свидетелей, я сотворил модифицированные объятия Ефрита, которые наполнили от норок голубоватым сиянием. Чары уже готовы были сорваться с моей руки, превратив подземный вертеп в полыхающую преисподнюю и... «Стой, Саня!» — отдернул я самого себя. «А чё эта парочка такая невозмутимая и неподвижная? Тут явно что-то нечисто...» Выдохнув с усилием, я все же совладал с собой и потушил атакующие заклинания, Подбавил энергии в лучину, дабы рассмотреть подозрительных сторожей получше, и едва удержался от того, чтобы не двинуть себе по морде. Вот же балбес, чуть не подставился. Это ж никакая не охрана, а просто пара манекенов, только каких-то пугающе реалистичных. Приподнявшись на локте повыше, я до боли напряг зрение и уже через секунду понял, что это чучело. чучело людей. Обнаженные мужчины и женщины стояли в гротескных позах, протягивая руки, но не касаясь друг друга. Эдакая посмертная композиция, созданная извращенным представлением Кьеров о прекрасном. Тьфу, мерзость! Потушив чары, я грузно откинулся на ложе. Ух, какую ж задницу я себя чуть не загнал. Сейчас бы лишился своего единственного козыря и все... Вот бы альбиносы удивились, обнаружив в закопченной норе меня и парочку сожженных чучел. И как бы мне все это пришлось объяснять? Сились успокоить бешено колотящееся сердце, я невольно припомнил конструкты необычных заклятий, виденные у подземного колдуна. Кажется, в них чаще всего повторялся один такт, после которого мне становилось немного легче. Помогая движением пальцев формировать себе магическую проекцию, я восстановил нужную последовательность истинных слогов. только сыграл их не в привычной для людских озаренных октаве, а значительно ниже. Моя ладонь тотчас же окуталась мягким согревающим сиянием. Оно выглядело безобидно, а потому я рискнул приложить его к груди. И, о чудо, мне действительно помогло. Дыхание выровнялось, лихорадка отступила, и даже мрак подземелья перестал казаться таким уж густым. Что же это получается? Заклинания, сотворенные в контрактаве, воздействуют прямо на живые организмы? Как интересно! Кажется, у меня появилось еще одно поле для экспериментов. И пока что в роли подопытного кролика мне предстоит выступить самому. Когда ко мне пришла нас шафа, я успел вволю наиграться с магией. То плетение, которое улучшало состояние, я решил красиво обозвать божественный перст. Но не сразу. а только после того, как в процессе опытов нечаянно остановил свое сердце. Ну да, вот такой я, естественно, испытатель недобитый. Ох, какого же ужаса я натерпелся. Перебирая различные ступени, по-всякому их комбинируя и воспроизводя виденные у колдуна Кьеров, я, вероятно, что-то перепутал. Угрожающее рубиновое свечение, опутавшее руку, меня, конечно, насторожило, но я не придумал ничего лучше, чем потрогать ее другой ладонью. Стоило мне только коснуться активированного заклинания, как меня будто ледяной молнией прострелило. Чувство онемения быстро распространилось до локтя, а затем и до плеча. Когда неестественный холодок дошел до груди, я почуял, как ее сдавило в стальных тисках. Ребра изнутри заломило так, словно нож вонзили. А потом сердце судорожно сократилось и уже не смогло расслабиться. Я что-то нечленораздельно захрипел, безуспешно пытаясь прогнать мрак, застилающий взор, а следом за этим пришло и пугающее осознание. У меня есть всего 10 или 15 секунд, прежде чем мозг отключится. Пусть он проживет еще минут 5 после потери сознания, но я-то ничего уже не сумею сделать. И единственное, что я придумал, это воспользоваться тем плетением, которое так благотворно подействовало на меня ранее. Умирающий без кислорода мозг, вдобавок сраженный паническим приступом, отказывался мне подчиниться. Сам не ведаю, каким образом я воспроизвел чары без единой ошибки. Но опасное алое сияние сменилось на ласковое желтоватое. Без промедлений, вдавив ладонь в грудь, я протяжно застонал, ощущая небывалое облегчение. С меня будто тысячекилограммовый булыжник свалился. Сердце заработало в привычном ритме, а когти могильного холода отпустили внутренности. Теперь, думаю, ясно, почему я назвал это заклинание столь велерещиво. Оно меня из лап смерти выдернуло. Поэтому отныне, когда я творил новую волшбу, то держал на готове божественный перст в свободной руке. И эти чары еще не раз помогли. Например, когда я случайно поменял местами ступени тестового плетения, меня скрутил такой лютейший пароксизм боли, что на секунду мне подумалось, да лучше бы я это долбанное сердце и не заводил. Но перст быстро вернул мне тягу к жизни. Казалось бы, зачем так рисковать, применяя на себя столь непредсказуемую магию? Да просто свалить мне из этого места хотелось. Вот прям до скрежета зубовного. Без преувеличения могу сказать, что Уликиеров это самое стремное и виденное мной местечко. Каждая лишняя секунда в заперти с парой людских чучел – испытание для моей психики. А какие еще ужасы таятся в этих темных коридорах, я и знать не хочу. Однако чудо не произошло. Волшебство на ноги меня во мгновение ока не поставило. А потому я раз за разом встречал силуэт ненавистной альбиноски, которая обо мне заботилась. Как, например, сейчас. «Ты быстро поправляться, Риз», — удовлетворенно отметила она. «Я радоваться этому». «Да, спасибо, Нашафа. Навыки ваших чародеев поражают», — улыбнулся я ей через силу. «Тебя лечить не чародей, моя красота. Тебя лечить сам Верховный Отец», — строго поправила меня Красноглазая. «Извини, я не знал». «Ничего». «Рис, я все объяснить. Со временем ты узнаешь жизнь в улье и не делать больше никаких ошибок. Но потом. Сейчас надо есть, чтобы твоя выздоравливал». Справедливо рассудив, что на одном только божественном персте далеко не уехать, я не возражал. Организму нужны силы. И чем быстрее я встану с постели, тем быстрее смогу спланировать побег. Но, дьявол, до да чего же странный был сей процесс кормления». Альбиноска подчевала меня какими-то склизкими грибами, и ей совершенно не сиделось на месте. Она то наваливалась на меня, то поглаживала, то царапала коготками. Один раз и вовсе прикусила замочку уха, как игривая кошка. И в любой другой ситуации я был бы очень даже рад такому вниманию со стороны фигуристой и привлекательной красотки, если бы не парочка «но». Во-первых, она меня не рассматривала как объект любви. Я для нее был чем-то вроде живой игрушки. как домашние животные для избалованного и злого ребенка, где ласку от истязания отделял один маленький шажок. Во-вторых, мы являлись представителями разных видов, чьи понятия морали, нравственности, добре и зле категорически не совпадали. В-третьих, Насшафа и ее сородичи не будили во мне никаких иных чувств, кроме брезгливости и ненависти. И тут уж не шло речи ни о каком зарождении романтических отношений. В-четвертых, впрочем, довольно. Не хочу продолжать думать об этом, поскольку подобные размышления выводили меня из равновесия. А уж теперь, когда я мог одним прикосновением остановить сердце белокожей твари, соблазн прикончить ее стал слишком велик. Но нельзя. Если она умрет, то я, скорее всего, перейду в собственность другого киера. И тот уж наверняка будет куда более строгим и жестоким хозяином для живой куклы. Ну или вообще из меня одно из этих мерзких порождений сделают. Так что придется терпеть. Когда немаленькие когти пленительницы прошлись по моей шее в очередной раз, оставляя после себя красный воспаленный след, я не выдержал и поморщился. «На шафа, мне больно!» «Я знаю, Рис, но мне нравится смотреть. Теперь ты мой, я делать с тобой, что пожелаю!» Хищно осклабилась моя похитительница. «Тебе нравится, когда я страдаю?» «Иногда». И не подумала скрывать садистских наклонностей собеседница. «Но я могу стать и нежной». если ты себя хорошо вести, и если я этого захотеть. В качестве подтверждения своих слов она прикрыла глаза и потерлась мою щеку носом. Однако в эту игру можно играть и вдвоем. Поэтому я, воспользовавшись моментом, тоже провел ладонью по талии на шафы, а параллельно с этим сформировал крохотную проекцию божественного перста размером небольшей искорки от разряда статического электричества и направил в альбиноску. Белокожая тача же блаженно прикрыла веки, наслаждаясь ощущением разливающегося по телу тепла. Хе, работает! Но это мы еще посмотрим, кто кого будет дрессировать».